Виктория Лукьянова. Я забираю тебя. Глава 1. Сейчас. Ох, опять опаздываем. Похлещет сестра, вытаскивая мятую купюру из сумочки. Такси останавливается напротив загородного клуба Рэм. Я отаскиваю голову, пытаясь рассмотреть новое для себя место. Давно открылись? Интересуюсь, выбираюсь из душного салона. В нос ударяет свежий ветерок, пропитанный запахами листвы, влажной после дождя почвы и асфальта. И, конечно же, дымом сигарет. Вдыхая на секунду, шморясь. «Не, буквально в прошлом месяце», сообщает Света, захлопывая дверь такси. Машина медленно отъезжает, но не возвращается на главную дорогу. Наверное, будет ждать желающих уехать. Впрочем, я готова вернуться раньше, чем окажусь в клубе. Поэтому с грустью поглядываю на глянцевый бок автомобиля. Если Света узнает, какие мысли бродят в моей голове, то ничем хорошим это не закончится. Для меня. Она поправляет падающую лямку платья и подхватывая меня под локоть, тянет за собой. Нас уже потеряли, недовольно ворчит сестра, остро перебирая ногами. Пытаюсь подстроиться под её торопливый шаг, похожий на бег, рассматривая я киф фасад заведения. На фоне леса всё ещё зелёного для начала осени, клуб выглядит несколько дико. Мой вкус, привыкший к минимализму во всём, начиная с одежды и заканчивая интерьерами, вопиет в ужасе. Но, кажется, Свету нисколько не волнуют оляповатые здания или шумная толпа перед входом, которая тоже слишком контрастирует с пейзажем вокруг. Будто нечто исключительно городское выдернули, перенесли и уронили в первом попавшемся месте. Даже себя я чувствую несколько неуклюже среди стекла, пластика и бетона. Скажи, классно же здесь, дёркает за локоть Света, устремляя восхищённый взгляд на клуб, кивая мысленно, желая себе терпения. В следующий раз, когда она попытается меня вытащить куда-нибудь, притворюсь тяжело больной, лишь бы не оказаться вновь в подобном месте. «Надеюсь, мы не до рассвета здесь застрянем». Пытаюсь придать голосу смешинку, хотя уверена, что сестра заметила мое недовольство. Она вообще называет меня скучной. Но разве объяснишь ей, что аспирантура, работа и быт в последнее время отнимают огромную часть моего времени и здоровья? «Как дело пойдет!» Сообщает Света и ведет в самый центр толпы. Вход в клуб по специальным пропускам-билетам, о которых сестра позаботила заранее. Мне лишь остается протянуть свой, который как раз лежит в сумочке. По пути достаю билет и поднимаю голову, чтобы не отстать от сестры и не потерять ее в толпе, как неожиданно замираю. Мир вокруг будто замирает вместе со мной. Останавливается время, и я лишаюсь способности дышать. Смотрю вперед и не верю себе. Не верю своему зрению и чутью, шестому чувству. Ничему. Но то, что я вижу, — правда. Настоящая и ужасающая правда, которая стоит практически передо мной. Булат. Я замечаю Булату у входа в клуб. Да, его не заметить невозможно, потому что огромная грозовая туча висит надо мной. Жду разрядов молний, провожая взглядом чуть сгорбленную фигуру. Но вместо грома до меня доносится голос света. Она дергает за рукав и тянет за собой. Эй, ты чего застыла? Идём. Киваю, следую за ней. Тщательно фильтрую мысли, которые бродит в голове. Увы. Болат из головы уходить не хочет. Мне всё ещё мерещится, что он стоит где-то рядом и наблюдает за мной. Знает мои мысли, читает их по напуганным голосам, которые я опускаю в пол, и с укором произносит, что я врунишка. Я дёргаюсь, чуть не падаю. Но Света всё ещё сжимаящую мою локоть, подхватывает и помогает вернуть вертикальное положение. Иди, ты чего? Спогна шепчет, обвимая теперь за талию. Ну запнулась. Торопливо бормочу, выравнивая сбитое дыхание. Здесь не протолкнуться. Ага, клуб битком набит. Всё из-за нового диджея. Поддерживает разговор сестра, и отпускает меня. Я выдыхая, прислушиваюсь к её голосу, тщательно вытравливая мысли о Булате. Ему в моей голове не место. Нужно забыть, уничтожить, стереть, вычерпнуть его. Но как же сложно сделать это. Пойдём, наших найдём. Алекс сказал, что забронировал столик. Кивая в нос, устремляется за сестрой. Потеряться в толпе так себе идея. И уж тем более я не хочу оказаться на пути Булата. Но сообщить Свете, что поход в клуб сам разгар веселья отвратительная идея, не стремлюсь. Она горчится и будет весь вечер косо поглядывать на меня, будто я спровоцировала скандал. Слишком близко принимает к сердцу любые слова недовольства. Мы пробираемся к лестнице на второй этаж. Отличное место, чтобы устроить наблюдательный пункт и избежать неожиданных встреч. Веселье проскальзывает мимо меня, как и я стремительно взбираюсь по лестнице, цокая каблуками, и, конечно же, этот цоканье не слышу из-за взрыва голосов и музыки. Света, как потиводная звезда, ведёт меня к столику, который так похож на все остальные. Мне же остаётся вертеть головой по сторонам в надежде не попасть на пути Болат. И почему я не отказалась от этой идиотской затеи? Всем привет. Вот и мы. Сквозь грохочую музыку прорывается голос сестры. В ответ звучит приветствие и что-то ещё. Я не слышу. То есть не могу расслышать, потому что в этот самый момент Света останавливается раньше, чем я успеваю притормозить. Врезавшись спиной в сестры, отскакиваю и чуть не падаю. Чьи-то руки подхватывают меня и возвращают в исходное положение. Что же, кажется, падение на ровном месте мой конёк. Спасибо. Мормочу скорее для себя, чем пытаюсь перекричать голоса. Руки задерживаются на моей талии дольше положенного. Отчего холодок скользит по спине, превращаясь в стройный ряд мурашек. Делаю уверенные движения, показывая тому, кто держит меня, что могу стоять на ногах. Руки наконец-то возвращают мне свободу. Вот только такой свободы я не хочу. «О, Влад!» Звучат восторженные фразы. Его приветствуют, а у меня в ушах до сих пор звенит. Осторожнее. Едва произносит мужчина и обходит меня, чтобы пожать ладони друзья. Я не знала, что он будет здесь с ними, с нами. Воздух катастрофически заканчивается в лёгких, но в суматохе никто не видит, как я умудряюсь за несколько минут побелеть, покраснеть и вернуть свой прежний оттенок кожи. И лишь сердце, чёртова мышца, сокращается так, словно пытается вырваться из груди и плюхнуться к ногам человека, которого я до ужаса боюсь. Он сделал слишком боль Слишком много мы оставили в прошлом. Ты останешься с нами? Вдруг до меня доносится голос Светы, который обращён к Булату. Я часто моргаю, не сразу соображаю, что уже сижу за столиком подальше от Булата. Нет, я здесь с друзьями. Его друзья и наши. В общем, с некоторых пор отношения охладели. И я, конечно же, упустила многое, стараясь выдержать дистанцию от тех, с кем раньше проводила много времени. Булат не смотрит на меня, и не нужно Ведь поймёт. У меня дух не хватит. В горле застревает комок из слёз. Слишком больно в груди, невыносимо. Да, Одри. Ладно, заглядывай к нам. А хочет кто-то? Остальные прощаются, и возвращаются к прежним разговорам. А я, как нашкодивший щенок, опускаю голову и рассматриваю собственные руки. Мои ладони трясутся. Что заказывать будем? Света, пританцовывая на месте, толкнула меня в бок. Я дёргаюсь, натянуто улыбаюсь, сообщая ей, что мне нужно в туалет. Она хмыкает, кивает, подсказывает, где можно найти свободные кемпинги. Я даже не хочу знать, когда сестра успела здесь побывать. Мне плевать на то, что подумают остальные. Совершенно не заботит чьё-то мнение, лишь собственные мысли, которые пожирают мозг, превращая его в кисель. Я хочу выбраться из душной компании людей, которых когда-то любил. Хочу оказаться там, где на меня не смотрят. Просто раствориться и попытаться вновь вытравить из памяти ту ночь. Одна ночь, которая разнесла мою жизнь в щепки.